41. Ланскная, май 1999 года. Он не видел Джо со дня после визита Мирей. Поначалу Джов вздохнул с облегчением, но шли дни, тревога росла. Он пытался заставить старика явиться, но Джо прямо отсутствовал, словно его явления не были подвластны воле Джея. После его ухода осталась странность утрата. Джо постоянно казалось, что Джо там в саду разглядывает огород. На кухне поднимает крышку кастрюли хочет выяснить, что на обед. Отсутствие Джо тревожило его, когда он сидел за пишущей машинкой. тревожила дыра в форме Джо в сердце вещей. Тот факт, что, стараясь изо всех сил, он не мог настроить радио на ретростанцию, которую Джо находил с такой повседневной легкостью. Хуже того, без Джо его новая книга умерла. Джей больше не мог писать. Ему хотелось выпить, но хмель лишь обострял тоску. Он говорил себе, что это нелепо. Во-первых, нельзя тосковать по тому, чего никогда не было. И все же не мог избавиться от ощущения, будто нечто безнадежно потеряно, безнадежно неправильно. Если бы у тебя была хоть капелька веры... Вот с чем беда, правда? С верой. Прежний Джея не сомневался бы ни минуты. Он верил во все. Почему-то он знал, что должен вернуться к прежнему Джею, закончить все, что они оставили незаконченным. Он и Джо летом 77-го. Только бы знать как. Он все сделает, пообещал он себе. Все на свете. Наконец он достал остатки шиповника 1974-го. Бутылка запылилась за годы, проведенные в погребе. Шнурок на горлышке выгорел от возраста до соломенного цвета. Содержимое безмолвно ждало. Смущаясь и в то же время странно волнуясь, Джей налил полный бокал и поднес ко рту. Прости, старик. Мир лады. Он ждал, когда придет Джо. Он ждал до темноты. Смех в погребе.